Когда он летал на моем самолете, я никогда не знал, где его искать. Да, признала Шейла, есть в нем и такая неуловимость. Это уж точно, кивнула Барбара. Но он пользуется успехом. Ну, может, среди дам, ставил Кар. Перестань, Питер. Вы мужчины тоже к нему благоволите. Кар покачал головой. Слишком у него буйный характер. Он все делает по-своему, пояснила Шейла. Но в конце концов большинство белых осели в Африке только потому, что в других местах не могли проявить свою индивидуальность. Ну, к примеру, ты, Питер. Это справедливо, не стал спорить Кар. Мне тоже нравится все делать по-своему. Но я не лезу в постель у чужих жены и стараюсь без необходимости не махать кулаками. А как же вы подружились? – с просил Флетч. Кар ответил после короткой паузы: очень просто. Члены международного братства пилотов. Примерно одного возраста. Оказались в одном месте и в одно время. Уолтер Флетчер очень энергичный человек, добавила Шейла. Только энергию это он тратит не по назначению, пробормотал Кар. Ну, Почему ты так говоришь? укорил а его Шейла. У него собственный самолет, много работы. Вечно он выпендривается, бросает вызов нам всем. Вот что он делает. В прошлом году мы решили прекратить полеты в Уганду. у ну, слишком много требовалось заполнять бумаг. И слишком велика была опасность для самолетов и пассажиров. А вот у о у л т е р Флетчер летал и летал в Уганду и обратно. За год заработал столько же, сколько мы за три, если говорить о деньгах. Карл посмотрел на луну. И где он сейчас? Но вы же приехали с ним в отель на встречу с нами, подчеркнул Флетч. Именно так. Я приехала, а вот он нет. Но вы сказали, что он просил вас оказать ему моральную поддержку. Правильно, Кардо пил виски. Моральная поддержка Уолтеру необходима. Пообедай с нами, Джума. Джума посмотрел на Шейлу. Нет, благодарю. Я уже поел. В свете свечей взгляды Карра и Флетча встретились. Все выше сказанное не имеет к вам никакого отношения. О, я вижу, вздохнул Флетч. Ты сможешь провести с нами несколько дней, Питер? – спросила Шейла. Только несколько. Я должен переправить группу французских управляющих отелями в Масаимара из Найроби. Они путешествуют, изучая опыт отеля фирмы Блок. Меня не будет две ночи. Масаимара, повторил Флетч. Я слышал, красивое место. Составьте мне компанию, улыбнулся Кар. Места в самолете хватит. Если раньше мы не получим известие от Уолтера, напомнила Шейла. Да, кивнул Кар. Я сказал его адвокату, где нас найти. А кто летает на втором вашем самолете? Поинтересовался Флетч. Молодой киниец. Зарабатывает нам деньги, которые я т р а н ж и р ю сидя на земле. Вот так. сказывается возраст и проявляется чувство собственника. А в Масаи-Мара он однако слетать не сможет. Его самолет зафрахтовали для полета на Мадагаскар. Боюсь, мы доставляем массу хлопот, начал Слэч. Почему? – п р е р в а л его Кар. Хорошая компания нам только в радость. А завтра мы еще и поработаем. Неужели вы предпочли бы сидеть в номере отеля в Найроби? спросила Шейла. С какой у ж раз Барбара отогнала мух, покушающихся на ее рис. Я ездил колдунье в Тика. Кар смотрел на Шейлу вместе с Барбарой и младшим ф л е т ч е м Там, собственно, Джума и присоединился к нам. Она тебя воодушевила? Да. Сказала, что я ищу то, чего не терял. Когда я ответил, что я ищу место, Она отправила меня на юг к реке и холмам. Там мы и находимся, кивнула Шейла. Она сказала, что люди, которые жили здесь раньше, хотят, чтобы мы их нашли. Тогда их будут помнить. Она сказала, что мы их найдем. Ну, вроде бы она в этом не сомневалась. В данный момент сгодится любое доброе слово от кого бы оно ни исходило. В палатке кухня. Звучала итальянская любовная песня. Джума, Уинстон, Раффлс и еще пять или шесть парней пели вместе с певцом по-итальянски. Флетч не мог определить, откуда доносилось пение птиц, которое он слышал, то ли из джунглей, то ли с магнитофонной ленты. Птицы тоже подпевали певцу. Барбара, встань, пожалуйста. После обеда они вновь вернулись к складным стульям. Кар налил всем бренди. Появился Джума. Городскую одежду он сменил на кусок материи, обернутый вокруг бедер, а в руках он н е с другой кусок, прямоугольный размерами четыре на пять с половиной футов. Даже в свете свечей материя переливалась красным, зеленым, желтым цветами. Ах, Джума, идеальное решение, воскликнула Шейла. Канга. Джума словно и не слышал ее. Когда Барбара поднялась, Джума обмотал ее материи под мышками, выше груди. Верхние концы завязал узлом. Получилось длинное, не впадающее вниз платье. Барбара оглядела себя. Клево. Куда лучше г а л и ф е п о д д а к н у л Флетч. Джума снял с Барбары кусок матери и и сложил его вдоль. Обхватил им бедра Барбары как петлей, держа оба конца в одной руке. Несколько ловких движений и кусок матери и превратился в юбку. Другой одежды тебе здесь не нужно. Ничего сверху? удивилась Барбара. Если хочешь, я достану тебе и бусы. Вновь он снял с нее м а т е р и ю сложил в четверо. Теперь получилась совсем короткая юбочка. Так тебе будет прохладно. Глянув ниже юбки на обтянутые лыжными брюками ноги, барбара вздохнула. Это точно. Твоя юбочка очень гармонирует с лыжными ботинками. Улыбнулся Флетч. Между прочим, канга носят и мужчины. Пожалуйста, встань, Флетч. Флетч поставил стакан с бренди на землю и встал. Джума набросил канга на плечи Флетча, уберегает от о ж о г о в